Глава двадцать четвертая. Все изменилось. Ульяна была не просто довольна, а очень довольна. Наконец-то я ее заполучила. Но невозможно же на это было смотреть. Красивая девушка, а как назло, делает все, чтобы ее было максимально незаметно. Ульяна наносила завершающие штрихи, а потом с видом великого художника, закончившего превосходную картину, Велела Ирине. «А теперь сними с колен всех котов, вставай и иди к зеркалу». Снять котов было несколько затруднительно. Они утрамбовались. Всякий, кто хоть раз пытался освободиться от кота-монолита, сплетенного из отдельно взятых котиков, знает, как это нелегко. Будь ее воля, Ира тут бы и осталась на некоторое время. Очень уж приятно. Но Ульяна неумолимо сверкала глазами». Так что пришлось разочаровать котов, и на наперевес отправиться в требуемом направлении. В отражении она сначала безошибочно узнала кота. Со всем остальным возникли некоторые затруднения. Э... Нелепо хлопать глазами на практически совсем незнакомую и бесспорно красивую девицу, уставившуюся на нее из зеркала. Нелепо, но иначе не получалось. Вот, а ты... «Я ж тебе давно предлагала», — удовлетворенно кивнула головой Ульяна. «Да, было дело. В какой-то прошлой жизни, когда вокруг Иры были или конкуренты, или ничтожные личности типа этой самой Ульяны, которые даже не могли измело получить этиловый спирт. Разве она тогда могла всерьез относиться к этой красивой и явно пустоголовой девице, которую ее брат приволок как забаву? Разве могла она подумать, что Уля, которая на самом деле умница, станет женой Вадима, а он сам вовсе не злобный противник, а настоящий старший брат. И мама, оказывается, Ирину любит, а не подлизывается, ища союзников, в стане более одаренных противников. Все изменилось. И в первую очередь она сама. «Ну? Но, но теперь-то ты видишь?» Ульяна и так очень красивая, после того, как забеременела, еще больше похорошела, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но Ирина, которая стояла рядом с ней и смотрела в зеркало, вовсе не завидовала. Нет, она изумленно разглядывала себя. «Ты помнишь, как ты на меня налетела, когда я сказала, что ты очень на бабушку свою похожа? Помнишь?» — затеребила ее Уля. «Помню. Ты же меня чуть не слопала. Все рассказывала, что твоя бабушка красавица, а ты так. Ну теперь-то видишь, я же в художке училась еще в школе, я же сразу такие вещи замечаю». Ирина смотрела в зеркало и видела там... Нет, не на лицо, свое, но с чертами, которые она почему-то не замечала. «Слушай, так я что, и правда на нее похожа?» С каким-то детским изумлением и восторгом спросила Ирина. «Дед говорил об этом, но я думала, что это он так... Ну, ему так просто хочется». «Хочется? Ха, как же! Он просто увидел! Ты красавица!» Просто типаж такой, неяркий, сдержанный, прохладный. Такие, как ты, поздно раскрываются и очень долго сохраняют красоту без особых ухищрений. Просто на фоне лиц с макияжем ты была незаметна. А главное, сама себя не замечала. теперь ты Ирине хотелось замечать себя во всех зеркальных поверхностях. Даже настроение изменилось. Захотелось праздника, такого, как у других, радостного, с ожиданием чего-то хорошего. Первое хорошее случилось, когда скандал выплеснулся из дедовского кабинета и докатился до прихожей, куда Ирина вышла со своей сумкой. «Ира?» Дед, только что разносивший на все окрестности дочь и сына, как-то даже подохрип от изумления. «Да, конечно, это была не Аня, это-то он прекрасно осознавал. Но как же похоже! Как замечательно красиво!» «Дед, тебе нравится? Это меня Уля так накрасила!» — несмело отозвалась Ирина, моментально перенесясь во времени куда-то далеко-далеко назад, где дед был солнцем ее мира, а она просто маленькой девочкой. — Замечательно! Дед не смотрел на сына и дочь, и они сочли за благо под шумок ретироваться по своим комнатам. — Просто очень хорошо! Тебе так надо всегда выглядеть! — велел дед. Ульяна только беззвучно хмыкнула. Академик, как всегда, был в своем репертуаре, раздавая распоряжение направо и налево. Впрочем, это было уже не ее дело. главное это она уже сделала, а с остальным Ирина и сама разберется. Изменения во внешности Иры заметили все, даже Вадим. Все, кроме кота Горбункова. «Моя Ира и была, и есть, и будет самой-самой красивой Никошкой». Объяснял он в курятнике всем, кто был готов его слушать. «До «Да кошки ей, конечно, очень далеко. шорстки нет, уши плоские и прижаты к голове, усов нет. Не придирайся!» Петух Арсений кота уважал, несмотря на то, что они были знакомы совсем немного. Просто по Горбункову видно было, что он надежный и порядочный зверь. Петух это уяснил значительно быстрее, чем все сотрудники института, где Горбунков прожил целый год. «У людей мало того, что вашей шерсти, у них даже перьев нет!» Коза Скалопендра посмотрела вниз на свои копытца и поняла, что во внешности людей ее больше всего смущают именно их щупалы, хотя их наличие вполне простительно и понятно. Копыцы очень красивы, но ими нельзя ни подоить, ни погладить, ни разрезать овощи так, как ей Скалопендре приятно. «Да и вообще, не всем же быть такими прекрасными!» Решила про себя разумная коза. В город после выходных Ирина возвращалась в абсолютно другом настроении. До Нового года оставалось поработать пять дней, но теперь она очень хотела, чтобы эти самые праздники поскорее наступили. Почему-то возникшее чудесное ощущение чего-то нового и прекрасного ни почем не хотело ее покидать. Как ребенок, честное слово. Пожаловалась она на себя Горбункову, и кот ее пожалел полезал пальцы. С утра на работе стоило переделать кучу дел, и она даже подзабыла, что все выходные Ули учила ее наносить макияж. Ира в этом более-менее преуспела, так что сейчас она выглядела непривычно привлекательно. Она-то забыла, а вот братья Мирона, выявившиеся в лабораторию, узрели воочию. Реакция была очень разной, но совершенно явно каждого из них характеризующей. Николай подумал, что когда к породистости и родословной добавляется красота, это очень редкое и привлекательное качество. Надо брать. Подумал и начал просчитывать новую стратегию и тактику покорения Ирины. А Евгений расплылся в забавной улыбке и заявил. «Вы сегодня такая красивая, что просто слов нет. Хотите пирогов? Я тут купил по дороге». «Придурок!» — зашипел на него умный старший брат. «Кто девушке пироги предлагает? Это ж уму непостижимо — пироги предлагать. А ту подзаборную кошку, с которой ты летом крутился, ты кормил в ресторане. Ира, представляете, он в ресторан приволок за пазухой кошку и попросил для нее еды». «И что?» — против воли заинтересовалась Ира. «Дали?» «И еду дали, и кошку пристроили», — хмыкнул Евгений. «Шеф-повар впечатлился и себе ее забрал». «Хороший мужик оказался, хотя сначала и расшумелся. Ну что ж делать, если ее надо было скорее накормить, а до магазинов было дальше, чем до этого ресторана? Кстати, кормят там хорошо. Хотите, сходим?» Он с надеждой возрился на Ирину. «Хочу». Неожиданно даже для самой себя ответила она. «И пироги давайте. Я сейчас у себя в кабинете чайник поставлю, и можно будет их чаем отведать». «Женщины!» Фыркал про себя Николай, солидно поедая выпечку. «Я ее приглашаю в отличный итальянский ресторан, а она выбирает забегаловку, которую предлагает Женька. Да еще его пироги принимает. Ну, ничего-ничего, он себя еще покажет. Женька со своими глупостями стабилен, а там уж и я не оплошаю».